Глава 17 «Блик!» — рявкнул Кватермейн в телефонную трубку. «Келл?» «Представляешь, они сперли шахматные фигуры, которые нам прислали из Италии в год убийства Линкольна! Хитрые бестии! Жду тебя сегодня вечером. Нужно продумать контрнаступление. Сейчас еще Грею позвоню». «Грею того не надо. Он умирает». «Ну, знаешь ли, сколько его помню, он все умирает». Что ж, обойдемся своими силами. Стоит ли пороть горячку, Кел? Невелика важность. Шахматные фигуры. Но они дороги нам как память, Блик. Тут пахнет мятежом. Купим новые. Право слово. с тобой говорить, что спокойненько. Придется все-таки звонить Грею. Пусть отложит свою кончину еще на сутки. У Блика вырвался негромкий смешок. Хм, котел бы их всех, малолетних бунтарей. Да сварить на медленном огне, как ты считаешь. «Будь здоров, Блик!» Не откладывая в долгий ящик, он позвонил Грею. У того было занято. Квотермейн бросил трубку, но тут же снова поднес ее к уху и сделал еще одну попытку. Слушая гудки, он уловил постукивание веток по оконному стеклу. Совсем слабое, отдаленное. «Боже мой!» — подумал Квотермейн. «Ведь это оно и есть! Предвестие смерти!»